как дома угли вынырнул. Его поддерживалка, А с уступа скалы падали в реку, как гири, большие глыбы сцепившихся пчёл, лишьшь только глыба касалось воды, пчелы взлетали кверху, А труп собаки кружа с уплывал вниз по течению над утесами то и дело слышался короткий яростный лайк тонувший в гуле подобном грому в гудении крыльев маленького народа скал другие собаки свалились во раге сообщавшиеся с подземными пещерами и там задыхались бились щелкали зубами среди рухнувших сот и наконец полумер вы Олепленные роями поднявшихся пчел Выбегали из какого-нибудь хода к реке, чтобы скатиться вниз на черные груды мусора. Некоторые упали на деревья, растущи на утесах и пчела облепили их сплошь, но большинство, обезумев от пчелиных укусов бросались в воду Авайенганга, как сказал к Ка, была жадная река.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 в которую попали их собратья, и, круто свернув в сторону, бросилась в воду там, где теснина, становя шире, переходила в крутые берега. Их яростный лай и угрозы лесной обезьяне, которая довела их до такого позора, смешивались с воем и рычанием собак, казнимых маленьким народом. Оставаться на берегу грозило смертью.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 То-то -то убивает в темноте позади нас Пролаял один из псов. Вода здесь помутнела.